В небе вершились ослепительные фейерверки. Мертвая застывшая жизнь неземных созвездий озарилась великолепными сполохами мгновенно рождающихся бело-фиолетовых звезд. В хороший любительский телескоп можно было, не слишком прицеливаясь, рассмотреть стремительно летящие пылающие капли. Это вспыхивало неиспользованное топливо последних, дополнительных ступеней подземных монстров, очутившихся в стихии, краткой жизни в которой они были рождены. И лето раздувались оранжевыми шарами стационарные, ощетинившиеся оружием станции. Это было бы так красиво, созерцать сквозь тысячекилометровый барьер прозрачной атмосферы горуды или через защитное стекло шлемов-масок с поверхности Маары. Но воздух горуды давно потерял прозрачность. Пыль и пепел загадили его, сделав эти сотни километров высоты менее проницаемыми для света, чем галактические туманности протяженностью в тысячи световых лет. А на поверхности Луны отсутствовали праздно шатающиеся. Они отсиживались в убежищах, гадая о причинах случившегося или выседали в креслах боевого расписания, пяли стереоскопические экраны. И инициированные людьми процессы повторяли бессмысленность природы, которая расходует миллионы красок в триллионах случаев против одного не теша наблюдателя. Впервые за десятилетия космос расцвел цветами неотраженного центрального светила сияния. И действие это длилось и длилось. А Кроме того, пока оно не омрачалось моральным оттенком, в конечном итоге, ведя к смертям, сейчас оно еще не убивало человека в массовом числе. В этой какофонии красок никто не засек и не приметил, как на фоне выведенных из строя противодействием земной техники и сошедших с пути по неведомым никому причинам боеголовок, группа ракет отклонилась от курса. В таком массовом запуске отбраковка в результате нерадивой сборки или неверного учета неожиданных факторов была неминуема. Инженеры Джунгарии не проводили настоящих пусков. Теоретически предполагаемый брак перекрывался громадным числом изделий. Само увеличение числа наращивало вероятность сбоя, и для его нейтрализации снова применялся рост количества единиц техники. Тот снова усиливал число сбоев, и оптимального минимума нельзя было достичь. И тогда разработчики сдавались и шли на компромисс с законами этой вселенной, основанными на вероятности. Отклонение данных ракет от курса было предусмотрено заранее, Но те астрономы, что рассчитывали их маршрут, давно похоронили тайну их конечного пункта в еще более глубокой яме собственного потустороннего существования.